Глава 398. -я. Властный. Стены вокруг трех автономных районов достроили накануне третьего дня. Под руководством Лень стены получились даже выше, чем изначально планировалось, и издалека они действительно напоминали внушительную горную гряду, чья высота превосходила самое высокое здание трех автономных районов. В Новограде не было недостатков в материалах и строителях, вне зависимости от толщины стен их можно было построить за считанные дни. После окончания строительства Лень Тяньхау трудно было представить, каково придётся Чиньму и остальным в окружении высоких стен, хотя он подозревал, что за почти трёхсотметровой оградой им явно было очень неуютно. Тут он не ошибся. Вань медленно сходил с ума. Огромные стены странным образом давили на него, как будто он и его люди стали заключенными в только что выстроенной тюрьме. Фан испытывал испытывала нечто похожее. Выглядела она крайне мрачно, причем ее недовольство было направлено не только на Ван Буэлэ, но и на Чиньму. Она и Вэнь Хуа изначально не планировали входить в столь резкую конфронтацию с Ван Буэлэ. Оба просто хотели заниматься своими автономными районами, но Чиньему позволил гордыне и самоуверенности взять над собой верх, и они по своей глупости поддались на его уговоры. Небольшая демонстрация силы порядком испортила им жизнь. Ни федерация, ни администрация марсианской колонии не спешили с ответом на их жалобы, что делало ситуацию только хуже. Чиньему не находил себе места. Он тоже пожаловался на произвол Ван Буэлэ федерации, Он даже послал губернатору Марса рапорт. Ответов до сих пор не пришло. Ему не хотелось показаться назойливым, поэтому он прождал три дня. Громадная стена вокруг районов, словно высокая гора в определенные часы, накрывала весь район огромной тенью, заслоняя солнечный свет. В ожидании ответа от губернатора и федерации, он бы мог терпеть творимой администрации города произвол, если бы у Линь не появилась очередная идея. После строительства стена показалась ему недостаточно высокой, Он зашёл к Ван Буэлэ с просьбой сделать ее еще выше. Ван Буэлэ ценил энтузиазм своих сотрудников, поэтому дал ему карт-бланш. С поддержкой мэра Лень приказал команде рабочих нарастить высоту стен. «Я знаю, что не нравится мэру. Как угодить ему? Этот конфликт поможет мне продемонстрировать ему верность и укрепить наши отношения». Лень был доволен работой. Став человеком Ван Буэлэ, он понял свое положение. Соревноваться с Людоубинием было бессмысленно. «Людоубень всего лишь помощник, я же пытаюсь стать незаменимым человеком, который умеет делать свое дело», самодовольно подумал Линь Чему и его товарищи по несчастью с изумлением наблюдали за ростом стен. Огромное число практиков работало до самого заката, троица уже начала казаться, что Линь на этом не остановится, и рано или поздно построит над тремя автономными районами гигантскую крышу. «Этот Линь просто цепной пёс!» Ван Буэлэ сказал просто построить стену. Лентяньхао перегибает палку! Он что, пытается запереть нас в огромном саркофаге?» Нервничали не только три префекта. Практики трех фракций в автономных районах тоже не ожидали от Лентяньхао такого маниакального трудолюбия. Почти все мысленно проклинали его, на чем свет стоит. Наконец, у трех независимых префектов лопнуло терпение. Вместе со своими людьми они пришли к стенам, собираясь выбраться наружу. К ним навстречу уже спешила многочисленная хорошо вооруженная стража. практике быстро рассредоточились по периметру стен, а потом на них появился Лин Тяньхау, откуда холодно посмотрел на Ченьму и его людей. «Префект Чейн, стоять! Кто ты такой, чтобы мне приказывать?» Ченьму поднял голову и с холодным блеском в глазах посмотрел на Лин Тяньхао. «Приказывать?» Лин Тяньхао выгнул бровь, а потом уже громче сказал. «Мэр же говорил, что после образования нового ответвления в катакомбы на поверхности находится еще много чудовищ». Для обеспечения безопасности автономных районов было введено военное положение. Без разрешения никому нельзя входить и покидать автономные зоны. Линь Тяньхао! ты хочешь стать заклятым врагом клана Пять Поколений Неба? Чунь Му не собирался припираться с Линь Тянь -хау. холодный блеск глаз стал ярче, а потом его окутала сила культивации. Вань Хуа и Фан и практики позади последовали его примеру, они были готовы к битве. При виде распушивших хвост префектов и их людей Линь фыркнул. «Те, кто ослушаются приказа, будут казнены на месте!» Сурово, добавил он. «Ты не посмеешь!» — вскричал Ченьму. Он уже собирался взмыть в воздух, как Лень Тяньхао поднял руку над головой. Практики на стенах вспыхнули культивацией. В их руках появились тхармические артефакты, словно они и вправду собирались пустить в ход оружия против ченьму и остальных, если те не отступят. В практике стадии создания ядра в автономных районах почувствовали на себе давление экспертов со схожей культивацией откуда-то из-за стен, Сила их культивации вошла в противоборство, даже Ван Буэлэ оставила уединение. По взмаху руки магическая формация показала ему происходящее в автономных районах. Он чуть ли не потерял руки в предвкушении. Атмосфера у стен была очень напряженной, любая искра могла спровоцировать конфликт. Чиньму скривился в гримасе едва сдерживаемого гнева. Похоже, он готовился нанести удар. В этот момент вдалеке появилась фигура, но уже в следующий миг на стене возникла Ливан Р. «Довольно!» Ливан Эр явно была не настроена шутить. Ее крик был адресован не столько Линтяньхао, сколько Ченьму и его людям. Линтяньхао нехотя опустил голову и отошел на пару шагов в сторону. Все-таки Ливан Эр была заместителем мэра. С прибытием невесты в Ченьму похоже опять проснулась храбрость. Он вновь собрался взмыть в воздух, но тут его пригвоздил к месту тяжелый взгляд Ливан Эр. При виде недовольства и раздражения в ее глазах Ченьму застыл и помрачнел. Префект Чэнь остальные, расходитесь, я обо всем позабочусь. «Заместитель Морали, Решения мэра Ван серьезно повлияли на жизнь автономных районов!» Чиньму находился в смятении. По его мнению, займи Ли Ван Эр более жесткую позицию в этом конфликте, Ван Буэлла точно бы отступил. Насколько он понимал ситуацию, при поддержке трех префектов Ли Ван Эр вполне могла побороться с Ван Буола за власть. Ей не удастся одержать сокрушительную победу, но точно получится отнять часть его власти. «Насчет этого...» Ли Ван Эр нахмурилась... Она больше ничего не успела сказать. ее отвлек громкий свист ветра вдалеке. Люди на стенах и под ними увидели в небе с огромных кораблей. На корпусе каждого стоял логотип клана «Пять поколений неба». Эти грузовые корабли везли новую партию материалов. До появления стен корабли прилетали раз в две недели и приземлялись в портах автономных районов. Помимо строительных материалов, на борту находилось большое количество ресурсов для культивации. Пилоты вели корабли по привычному курсу. На подлете к автономным районам дюжину судов внезапно накрылась сияющая ярким светом магическая формация. Пойманные ей корабли не могли ни приземлиться, ни улететь. По лицу ченьму промелькнула тревога. В практике клана «Пять поколений неба на борту не ожидали такого приема. Быстрее всех среагировал Кундао, глава вооруженных сил Новограда, кому поручили охранять воздушное пространство города. Вместе со своими людьми он взмыл в небо и остановился перед летающими кораблями. В связи с образованием нового ответвления Катаком по приказу мэра было введено военное положение. «Летающим судам запрещено входить и покидать воздушное пространство города. Нарушители будут немедленно сбиты». Больше он не собирался ничего им объяснять. По его приказу корабли приземлились в специально отведённом для этого космопорте. Каждое судно накрыло силой магической формации и плотным кольцом окружили военные. На всякий случай Иван Буэлэ у себя в кабинете взял магическую формацию под контроль. Экипаж кораблей сразу почувствовал возросшее давление формации, никому даже в голову не пришло оказать сопротивление. Покинув суда, они поняли, что Кондау и его люди собирались конфисковать груз. Старейшина на великой завершенности возведения основания, который сопровождал транспортные корабли, впал в ярость. Как вы смеете покушаться на собственность клана Пять поколений неба? Это дело рук Ван Бола? Пусть он явится сюда. Как только на это сказал, магическая формация города заркатала. Множество молний в небе сплелось в нечто похожее на человеческое лицо. На лицо Ван Булы. Это стало возможно благодаря силе магической формации. От искрящегося лица в небе исходило чудовищное давление. Оно со всей силы обрушилось на разозленного старейшину. По его морщинистому лицу промелькнула тревога. Благодаря магической формации с неба прогремел голос Ван Булы. «Ты хотел меня видеть?»